Глава 17. Сталсберг, Ванингшусет, Тиндевеген, Хеддал. 14 февраля 1876 года. Дорогая Анна, спасибо за последнее твое письмо. Как всегда в твоих письмах, где ты рассказываешь о своей жизни в христиане, много познавательного и забавного. Улыбка не сходит с моего лица, пока я их читаю. «Кстати, должен заметить, что твои навыки письма улучшаются с каждым разом, и ошибок тоже всё меньше и меньше. У нас в Хеддале всё по-старому. Встретили Рождество, как обычно. Жаль только, что не было рядом тебя. А в остальном, сама знаешь, это самое холодное и тёмное время года, когда в спячку впадают не только животные, но и люди. Снега в этом году выпало намного больше. Его так много что не выдержала крыша в нашем старом деревенском доме. Прохудилась и дала течь. Надо срочно, ещё до наступления весенней оттепели, менять дёрн. Иначе мы рискуем получить внутри дома целое замёрзшее озеро, на котором можно будет кататься на коньках. Отец говорит, что и не припомнит, когда этот дёрн меняли в последний раз. Явно это было ещё до его появления на свет. Так что крыша послужила нам верой и правдой много-много лет. Кнут обещал мне помочь по весне, за что я ему очень благодарен. Он сейчас на прополу и ухаживает за одной молодой барышней из соседней деревни, неподалёку от Скиена. Девушку зовут Сигрид. Она очень милая, хорошенькая, правда, очень уж тихая. Но твоим родителям она понравилась. Так что летом наверняка в нашей церкви прозвучат свадебные колокола в честь молодых. «Молю Бога, чтобы к тому времени ты уже вернулась домой», и смогла лично поприсутствовать на свадьбе брата. Невозможно вообразить, что ты тоже будешь участвовать в премьерной постановке моей любимой драмы Ипсона, да еще исполнять музыку, написанную самим маэстро Григом. Довелось ли тебе увидеть живого Ипсона? Ведь наверняка он обязательно появится в театре, чтобы самолично убедиться в том, что сценическое воплощение драмы полностью совпадает с его замыслом. Впрочем, Я где-то читал, что в настоящее время он обитает в Италии. Полагаю, у тебя сейчас не будет времени, чтобы сразу же ответить на моё письмо. Ведь до премьеры осталось всего ничего, каких-то 10 дней, и ты всё время занята на репетициях. А потому я заранее желаю тебе и твоему прекрасному голосу всяческих успехов и наилучшего выступления. Твой вечный почитатель Ларс. По скриптум. Я посылаю тебе вместе с письмом одно из своих стихотворений, которое я сравнительно недавно отправил вместе с другими своими стихами в Нью-Йорк, издателю по фамилии Скрибнер. Для тебя я специально перевёл это стихотворение на норвежский язык. Анна начала читать стихотворение, которое называлось «Ода в честь серебристой берёзы». Поскольку она и понятия не имела, что означает слово «ода», то она лишь пробежала текст глазами. Некоторые длинные слова ей тоже были неизвестны, а потому она отложила стихотворение в сторону и снова придвинула к себе тарелку, чтобы продолжить завтрак. Хорошо Ларсу писать о том, какой интересной и насыщенной жизнью живёт она в христиане. На самом деле это далеко не так. За всё это время Анна лишь дважды побывала в театре. Первый раз перед Рождеством — когда она показывалась Геру Джозефсону, и тот согласился с тем, что именно она и будет петь партию Сольвейк. А второй раз она была там на прошлой неделе, когда состоялась генеральная репетиция и первый прогон всего спектакля. Анна наблюдала за происходящим на сцене, стоя за кулисами, и оттуда пытаясь вникнуть в смысл самой пьесы. Конечно, она и предположить не могла, что такое величественное здание, как театр оперы и балета — будет стоять в зимнее время неотапливаемым. А ей пришлось просидеть почти весь день за сценой, мало того, что в холоде, так ещё и на сквозняках. Домой она возвратилась, окоченев до смерти, потому что вмешался ещё и случай. Первые три акта прошли гладко, а потом случилось непредвиденное. Хендрик Клаузен, исполнитель роли Перра, Зацепился ногой за что-то и запутался в синей ткани, которую снизу поддерживали 10 мальчишек, ритмично двигаясь туда-сюда и имитируя таким незатейливым способом морские волны. Якобы пер плывёт по штормящему морю. В результате Хенрик растянул лодыжку, и репетицию пришлось прервать. Какой же может быть прогон без исполнителя главной роли? А для Анны всё закончилось тем, что она подхватила сильнейшую простуду и четыре дня провалялась в постели. И всё это время Гербайер носился вокруг и квахтал над ней, словно старая несушка над яйцом. «У нас осталось в запасе всего лишь неделя», — стенал он своим хрипловатым голосом. «Хуже и быть не может. Вам, милая моя барышня, надо есть побольше мёда. Столько, сколько сможете одолеть. Будем надеяться, что мёд поможет вам за этот срок полностью восстановить голосовые связки». На пятый день и рано утром Проглотив положенную порцию мёда, Анна попыталась напеть несколько тактов. «Ещё немного», — подумала она с усмешкой, «и у неё отрастут крылышки, а тело покроется жёлтыми и коричневыми полосками, и она превратится в самую настоящую пчёлку. А чего удивляться? Особенно если вспомнить, сколько мёда она слопала за последние дни». Однако Гербайер страшно обрадовался, услышав её пение. «Слава богу! Слава богу!» — восклицал он непрерывно, с явным облегчением в голосе. Ваш голос восстановился. Скоро к нам должна приехать мадам Тора хенсон та актриса, которая исполняет роль Сольвик, и вы сможете вместе поработать над тем, как синхронизировать ваше пение с её артикуляцией. Большая честь, что она согласилась сама явиться к нам в связи с вашим недомоганием. Ведь, как вы знаете, она одна из самых известных актрис в Норвегии, по слухам, любимица Ипсона», — добавил в заключение Гербайер. В половине одиннадцатого Тора Хенсон, облачённая в красивое бархатное пальто, отороченное мехом, величаво вплыла в их квартиру. И тотчас же вошла в гостиную, где уже томилась Анна в ожидании гости, распространяя вокруг себя тонкий аромат французских духов. «Простите меня, милочка, за то, что я не стану приближаться к вам слишком близко». «Хотя Гербайер сообщил мне, что вы уже на стадии выздоровления, а потому риск заражения минимальный, но я, тем не менее, не могу рисковать. Не хватало мне подхватить у вас заразу». «Конечно, мадам Хэнсон», — смиренно ответила ей Анна и сделала положенный к Никсон. «Хорошо хоть, что мне не придётся сегодня петь», — улыбнулась артистка. «Божественные звуки будете издавать вы, а я лишь стану послушно открывать рот и имитируя внешне все те чувства и переживания, которые маэстро Грик вложил в свою красивую музыку. «Да, мадам», — снова безропотно согласилась с ней Анна. В этот момент в гостиной появился Гербаер и немедленно стал суетиться вокруг гостей. Анна принялась из-под тяжка разглядывать артистку. В театре, да ещё со сцены, она показалась ей гораздо старше. Но сейчас, разглядывая женщину вблизи, Она поняла, что мадам Хенсен ещё очень молода, пожалуй, всего лишь на несколько лет старше самой Анны. К тому же она очень красива. Точёные черты лица, густая копна тёмно-каштановых кудрей. Впрочем, Анна с трудом представляла себе, как эта изысканная элегантная женщина обрядится в народный костюм и станет убеждать публику, что она простая деревенская девушка с гор. Такая же, как сама Анна. «Итак, начнём, пожалуй. Анна, поко-поко», — посоветовал Гербайер. «Не напрягайте голосовые связки. Пойте тихо. Иначе можно чего доброго вообще сорвать голос. Ведь он только-только начал восстанавливаться. Если вы готовы, мадам хенсон то мы можем начать с песни Сольвик, а потом перейдём на колыбельную». Всю оставшуюся первую половину дня Тора хенсон и Анна усердно работали дуэтом. С только разницей, что одна из них просто безмолвно открывала рот, а вторая пела. Иногда Анна видела, как раздражалась актриса, если открывала рот немного не впопад, ещё до того, как Анна успевала взять ту или иную ноту. В какой-то момент мадам Хенсон даже попросила её покинуть комнату и встать за дверью, чтобы Гербайер смог полностью удостовериться в том, что публика не заподозрит подвоха, и поверит в то, что это она сама поёт со сцены. Стоя в коридоре, где тоже сильно сквозило, да ещё с раскалывающейся от боли головой, чувствуя, как снова закладывает горло от бесконечного пения, Анна уже готова была возненавидеть все песни маэстро грига В её теперешнюю задачу входило точно следовать за партитурой, соблюдая тот же самый темп и ритм, и делая те же самые паузы, как обозначено в нотах чтобы мадам хенсон имела возможность заучить на память, как и когда ей открывать и закрывать рот. Но именно повторение одного и того же десятки раз давалось Анне труднее всего. Ведь она привыкла петь, и неважно для кого, для людей или для коров, всякий раз по-разному. Впрочем, с учётом того, что сейчас она вообще поёт в закрытую дверь, коровы были бы даже предпочтительнее. Наконец Гербайер удовлетворённо хлопнул в ладоши. «Великолепно! Думаю, у нас получилось то, что надо. Отличная работа, мадам Хенсон. Анна, вы можете вернуться в комнату». Анна вошла в гостиную. Мадам Хенсон повернулась и ласково улыбнулась Анне. «Уверена, всё у нас получится наилучшим образом. Только пообещайте мне, милочка, что на всех спектаклях вы будете петь одинаково, «Без каких-либо колоратур, ладно?» «Конечно, мадам Хенсон анна «Анна, что-то вы совсем бледненькая. Наверняка переутомились после всех этих вокальных упражнений. Сейчас вступайте к себе, отдохните немного, а я попрошу Фрэккенолсдаттер, чтобы она подала вам обед прямо в спальню. И обязательно немного мёда, чтобы смягчить голосовые связки». «Хорошо, Гербаэр», — послушно ответила Анна. «Спасибо вам, Анна». Снова поблагодарила её мадам хенсон ещё раз улыбнувшись на прощание. «Надеюсь, в ближайшие дни мы увидимся с вами уже в театре». Анна сделала ещё один книгсон и поспешила к себе в спальню. Квартира 4, дом 10, улица Святого олофа Христиане. 23 февраля 1876 года. Дорогие Ларс, мамочка, папа и Кнут. «Пишу в торопях, потому что на сегодня у нас назначена генеральная репетиция. Уже в костюмах. А завтра в театре состоится премьера спектакля «Пэр Гюнд». Как бы я хотела, чтобы вы в этот вечер были рядом со мной. Сидели бы в зрительном зале. Но я понимаю, поездка сюда стоит очень дорого, а потому лучше воздержаться от таких трат. Я очень волнуюсь. И немного нервничаю. Гер Байер показал мне свежие газеты, и сказала, что все они публикуют бесчисленные материалы о завтрашнем событии. Ходят слухи, что даже король с королевой почтут своим присутствием премьерный показ и будут восседать в королевской ложе. Лично я сильно сомневаюсь, ведь их величество живут в Швеции, а потому поездка сюда даже для королевских особ – это весьма долгое и утомительное путешествие. Вряд ли они согласятся на него только для того, чтобы посмотреть пьесу. Но такие слухи продолжают упорно ходить по христиане. В театре атмосфера очень напряженная. герд Джозефсон, режиссер-постановщик, уверен, что вся эта затея со спектаклем обернется полным провалом. А потому нас заставляют снова и снова проигрывать всю пьесу от начала и до конца. Мы репетируем часами, без всяких перерывов, оттачивая каждую деталь. Режиссер добивается от артистов и всех, кто задействован в подготовке спектакля, чтобы были устранены любые неполадки, в том числе чисто технические. Георгенном, дирижёр оркестра, человек, который мне очень нравится и который всегда сохраняет спокойствие. Даже он в последнее время срывается и постоянно кричит на своих оркестрантов за то, что они не умеют правильно отсчитывать такт. Вы не поверите, но колыбельную я так пока ещё в театре не спела, потому что мы всё никак не можем добраться до конца пьесы. Но Гер Хеннум клятвенно заверил меня, что сегодня это обязательно случится. А пока я провожу время с детьми, которые исполняют в спектакле всякие небольшие роли. Например, играют троллей. В начале, когда меня поместили к ним в гримерную, я даже немного оскорбилась, потому что все другие хористки готовятся к спектаклю в другой гримерной. Может, посчитали, что я еще тоже ребенок? Но как бы то ни было, мне пришлось по душе коротать время в детской компании. Мы много смеёмся, играем в карты, и время проходит незаметно. Заканчиваю, потому что мне уже пора ехать в театр. Но прежде чем поставить точку, сообщаю тебе, Ларс, новость, которая тебя не сильно обрадует. Генрик Ипсон пока в театре не появлялся. С любовью и с ко всем вам. Анна. Прежде чем покинуть квартиру и направиться в театр, Анна положила своё письмо на серебряный поднос в холле. Генеральная репетиция продолжалась уже более 4 часов. Янс устал, замёрз и был до крайности взвинчен продолжительным прогоном, впрочем, как и все оркестранты. Напряжение в оркестровой яме за последние несколько дней достигло своего пика. Герхенном постоянно повышал голос, кричал на всех, в том числе и на него. Йенсу нападки дирижёра казались особенно несправедливыми. Особенно если учесть, что Саймон, первая скрипка, пожилой музыкант, сидевший рядом с ним, постоянно клевал носом. Впрочем, Йенс был, пожалуй, самым молодым в оркестре. Всем остальным оркестрантам было уже далеко за 50. Но отношения в оркестре были самыми дружескими. Йенсу нравился весёлый дух товарищества, царивший в коллективе пока ему удавалось своевременно появляться на всех репетициях за исключением нескольких непредвиденных опозданий. Но подобные грешки водились и за другими аркистрантами. А потому Йенс полагал, что он по всем параметрам отлично вписался в новый коллектив. К тому же среди хористок было полно хорошеньких девушек, которыми можно было беспрепятственно любоваться на сцене во время тех бесконечных пауз, которые устраивал им Гер Джозефсон то и дело, меняя мизансцены и двигая артистов с места на место в соответствии со своими стихийно возникающими замыслами. Новость о том, что Йенс получил место в оркестре, привела его мать в неописуемый восторг. Йенс был растроган до слёз её реакции на известие. «Но что мы скажем папе?» — поинтересовался он у матери. «Ты же знаешь, что мне придётся пропускать лекции в университете ради репетиции оркестра. «Думаю», — ответила ему Маргарета, — «это даже к лучшему, что пока твой отец не в курсе всех тех перемен, которые так внезапно случились в твоей жизни. Пусть считает, что ты по-прежнему учишься в университете. Боюсь, едва ли он изменит свои взгляды за столь короткое время». Йенс понял, что мама попросту боится заводить с отцом разговор на столь щекотливую тему. «Впрочем, теперь это уже не имеет никакого значения», — подумал Йенс, — настраивая скрипку. Если раньше он всей душой противился тому, чтобы последовать по стопам отца и тоже стать пивоваром, то теперь его решимость порвать семейным бизнесом стала непреклонной. Да, долгие утомительные часы репетиций, да, зверский холод, да, ядовитые комментарии дирижера, которыми он часто одаривал всех своих музыкантов без исключения. Всё это правда. И всё это ничто в сравнении с той радостью, которую он испытывал, ежедневно приобщаясь к музыке, радостью, которая снова вернулась к нему после стольких лет отсутствия. В партитуре Эдварда Грига было множество мелодий, будоражащих воображение, вызывающих в памяти самые красочные и яркие картинки из прошлого. Взять хотя бы композицию «В пещере горного короля» или «Танец Анитры». Стоило Йенсу лишь закрыть глаза — когда он начинал выводить на скрипке эту мелодию, и перед его мысленным взором тотчас же возникала восточная экзотика, нечто в марокканском стиле. И всё же любимой его пьесы оставалось утреннее настроение. И ей открывался четвёртый акт спектакля. В этой музыке Грик снова отсылает слушателей к той части пьесы, когда Пер просыпается на рассвете в далёкой Африке, страдая от похмелья. И до него вдруг доходит, что он всё потерял в своей жизни. И тогда он возвращается мыслями к себе на родину, в далёкую Норвегию, представляет, как восходит солнце над вершинами гор, озаряя своим светом северные фьорды. Дивная музыка. Йенс смог играть её бесконечно. В настоящее время он и ещё один флейтист, раза в три старше Йенса, по очереди исполняли первые четыре такта этой проникновенной мелодии. Но вот в оркестровой яме снова возникла фигура дирижёра. герхенном постучал палочкой по пюпитру, призывая оркестрантов к вниманию. И в эту самую минуту Йенс вдруг осознал, что ему страшно хочется сыграть эту музыку на премьерном спектакле. Пожалуй, ещё ничего в своей жизни он не хотел с такой страстью. — Итак, приступаем к четвёртому акту, — объявил дирижёр после очередного почти часового перерыва. «Фрейфорд, вы сегодня играете партию первой флейты. Через пять минут начинаем», — добавил он, и снова исчез. Видимо, опять побежал консультироваться о чём-то с Джозефсоном, режиссёром-постановщиком спектакля. Янс разочарованно вздохнул. Если Бьорду Фрейфорду поручили играть партию первой флейты на генеральной репетиции, то, скорее всего, именно ему предстоит выступать и на премьерном показе спектакля. Через пару минут на сцене появился Хенрик Клаузен, исполнитель главной роли. Он подошёл к самому краю оркестровой ямы, делая вид, что его тошнит прямо на голову музыкантов. Якобы так Пергюнд приходит в себя после тяжкого похмелья. «Как поживаете, ребята?» по-дружески обратился артист к оркестрантам, глядя на них сверху вниз. Послышался разрозненный гул голосов, но в этот момент за пультом снова появился Хеннам. Он вторично взял в руки дирижёрскую палочку. «Герр Джозефсон пообещал мне, что четвёртый акт мы пройдём с минимальными остановками, так что скоро приступим к пятому акту», — доложил он обстановку и добавил. «Все готовы?» Взмахнул палочкой, и из оркестровой ямы понеслись звуки флейты Бьёрда. «Он играет гораздо хуже меня», — с обидой подумал Йенс, укладывая скрипку под подбородок, чтобы тоже начать играть. Спустя где-то час с небольшим, после всего лишь одной коротенькой заминки, в течение которой все спорные моменты были сняты на удивление быстро, они вплотную подошли к концовке четвёртого акта. Янс взглянул на мадам Хенсон, которая играла роль Сольвик. Даже несмотря на наряд простой деревенской девушки, она показалась Янсу очень привлекательной. Хорошо было бы, мелькнуло у него, познакомиться с актрисой поближе. «Может, это у него и получится на завтрашнем банкете, который должен состояться сразу же после окончания спектакля». Йенс тропливо отогнал от себя посторонние мысли, увидев, как герхеннум Хеннум еще раз взмахнул своей палочкой, давая знак скрипачам, и всецело сосредоточился на первых тактах чарующей музыки песни Сольвик. Он и предположить не мог, что у мадам Хенсон такой дивный голос. Он слушал, как она поет, и поражался необыкновенной чистоте и свежести её голоса. Её пение завораживало, заставляло уноситься мыслями куда-то далеко, туда, в горы, где живёт и страдает в одиночестве бедняжка Сольвик. Нет, таких божественных голосов он ещё никогда не слышал. Кажется, этот голос символизирует собой всё — прекрасный горный воздух, красоту, молодость и, конечно, боль утраченных грёз и несбывшихся надежд. Пение актрисы настолько захватило Йенса, что он удостоился сурового взгляда от Хэннума, когда опоздал на целый такт. Когда они, наконец, подошли к концу пьесы, и грустная, хватающая за душу мелодия колыбельной песни, которую поёт Сольвик Перру, когда тот после долгих странствий возвращается домой, и она убаюкивает его, уложив голову своего возлюбленного себе на колени, полилась и заполнила собой всё пространство огромного зала, Йенс почувствовал, что у него даже мурашки по спине побежали. Настолько совершенным было исполнение мадам Хэнсон. Но вот упал занавес, и вдруг раздались аплодисменты. Аплодировал весь персонал театра, собравшийся послушать и посмотреть генеральную репетицию накануне премьеры. «Нет, вы слышали такое?» — восхищенно воскликнул Йенс — повернувшись к Саймону, который уже упаковал свою скрипку в футляр и приготовился в числе первых ретироваться из оркестровой ямы, чтобы, перебежав через дорогу, окунуться в атмосферу кафе «Энге Главное — успеть до того, как дирижёр начнёт раздавать свои последние указания. А я и понятия не имел, что у мадам Хенсон такой прекрасный голос. «Господь с вами, дорогой Йенс!» «Голос, который мы с вами только что слышали, действительно очень красивый». Только он не имеет никакого отношения к мадам хенсон Разве вы не заметили, что она просто открывает рот? Эта женщина не может спеть ни одной ноты. Вот они и привлекли другую исполнительницу. Хотят создать впечатление, что это поёт сама Тора хенсон По-моему, эта затея вполне удалась. Полная иллюзия достоверности происходящего. Саймон весело хохотнул и похлопал Йенса по плечу, прежде чем покинуть яму. «А кто же эта певица?» — крикнул ему в спину Йенс. «Вот в этом-то и вся загвоздка», — небрежно бросил через плечо Саймон. «Не певица, а какой-то дух святой. Во всяком случае, пока никто и понятия не имеет, кто это такая». Между тем, обладатель инцидивного голоса, столь сильно поразившее воображение Йенса Халвурсена, сидела в карете, увозившей её на квартиру Гера Байера. Чувствуя себя немного не в своей тарелке из-за того, что она, как и все остальные харистки была облачена в народный костюм, чтобы не выделяться из общей массы, Анна была рада тому, что наконец-то осталась одна и возвращается к себе домой. Позади остался ещё один долгий и изнурительный день. Как хорошо, что дверь открыла Фрэкинлс Даттер и тут же помогла ей снять пальто. — Дорогая моя Анна, представляю, как вы устали. И всё же расскажите мне, как вы спели сегодня». Ласково поинтересовалась она у Анны, провожая её до двери из спальни. «Даже не знаю», — чистосердечно призналась Анна. «Как только опустился занавес, я сделала так, как велел мне Гербайер. Покинула своё укрытие, вышла через заднюю дверь на улицу и села в карету. И вот я дома». Вздохнула она, разрешая Фрэкенолс Даттер раздеть себя и уложить в постель гербаер велел не тревожить вас завтра. Спите себе всласть. Он говорит, что вы должны хорошенько выспаться накануне премьеры, чтобы голос звучал свежо и чисто. Горячее молоко и мёд уже ждут вас на тумбочке. — Спасибо, — поблагодарила Анна экономку, беря в руку стакан с молоком. — Спокойной ночи, Анна. — Спокойной ночи, Фрэккенолсдаттер. И спасибо вам за всё. Йохан Хэннум возник в оркестровой яме и, хлопнув в ладоши, призвал музыкантов к вниманию. «Все готовы?» Дирижёр бросил на своих оркестрантов влюблённый взгляд. Йенс невольно поразился тому, как кардинально отличается праздничная атмосфера, царящая в театре сегодня, от того, что тут творилось вчера. Все музыканты явились при полном параде, в вечерних костюмах и фраках вместо привычной повседневной одежды, в которой они приходили на репетиции. Публика, собравшаяся в зале на премьерный показ и гудевшая от возбуждения в преддверии такого важного культурного события, была им подстать. Зал постепенно заполнялся разодетыми в пух и прах зрителями. Дамы оголяли плечи, приспуская меховые палантины, являя всем присутствующим свои ослепительные вечерние туалеты — и роскошные ювелирные украшения, сверкающие и переливающиеся тысячами разноцветных огоньков в мягком свете богатой инкрустированной люстры, свисающей с потолка по центру зрительного зала. «Господа!» — обратился Хеннум к своим оркестрантам. «Сегодня всем нам выпала высокая честь навечно вписать свои имена в историю Норвегии. Несмотря на то, что в этот вечер с нами нет маэстро грига Мы все преисполнены решимости сделать всё от нас зависящее, чтобы он гордился нами. Чтобы его удивительная и прекрасная музыка была исполнена так, как она того заслуживает. Уверен, когда-нибудь вы станете рассказывать своим внукам, что участвовали в столь грандиозном событии. Герр сегодня вы исполняете партию первой флейты в утреннем настроении. Итак, если мы с вами готовы, то... Дирижёр поднялся на своё дирижёрское возвышение перед оркестром, показывая публике, что спектакль вот-вот начнётся. Внезапно в зале наступила торжественная тишина. Такое ощущение, будто все собравшиеся вдруг затаили дыхание. Айянс в это время мысленно вознёс горячую благодарственную молитву за то, что исполнилось его самое заветное желание. Никто, стоя за кулисами, не мог оценить в полной мере, какова была реакция публики по ходу представления. Анна медленно прошла на отведённое для неё место, чтобы исполнить первую песню. Её сопровождал Руди, мальчуган, который участвовал в массовках наряду с другими детьми. В зале такая тишина стоит, Фрэкин Анна. Слышно, как муха пролетит. Я подглядывала за кулис за зрителями. По-моему... Им всё очень нравится. Анна спряталась за декорациями, которые специально установили таким образом, чтобы она могла хорошо видеть мадам хенсон Внезапно Анну охватил страх. Хотя её никто не увидит, а фамилии её значатся в общем списке всех участников хора, она знала, что гербаер тоже сейчас находится в зале и будет слушать, как она поёт. Да и столько важных господ собралось сегодня на эту премьеру. Она почувствовала, как детская ручонка сильно стиснула ее руку. «Не волнуйтесь, Фрэкин прошептал ей Руди. «Мы все считаем, что вы поете очень красиво». Потом Руди удалился, и Анна осталась одна. Она стояла и смотрела на мадам хенсон внимательно слушала, что она говорит, боясь пропустить свою очередь. Но вот оркестр сыграл первые такты песни «Сольвик», и Анна сделала глубокий вдох. Она вдруг вспомнила всех, кого оставила в родном Хедале, свою семью, любимицу Розу, вспомнила и позволила своему голосу взлететь ввысь и воспарить над залом. Через 40 минут опустился финальный занавес. Анна всё ещё стояла в кулисах. Она только что закончила петь колыбельную песню. В зале вдруг установилась необыкновенная, звенящая тишина. Между тем все участники представления уже собрались на авансцене, готовясь выйти на поклоны к публике. Анну никто не приглашал выйти вместе с остальными артистами, а потому она осталась там, где и стояла. Но вот занавес снова взвился вверх, явив зрителям всех исполнителей, задействованных в спектакле. И на какое-то мгновение Анна вдруг оглохла от громких аплодисментов и криков «Браво!». Люди вскакивали со своих мест, притопывали от возбуждения ногами и скандировали бис. «Мадам хенсон повторите песню «Сольвейк», — услышала Анна чей-то возглас. Актриса грациозно качнула головой в знак того, что она не станет удовлетворять эту просьбу, присовокупив к своему отказу и элегантный взмах рукой. Наконец на сцену вышел режиссёр-постановщик Герр Джозефсон который передал от имени Ипсона и Грига их извинения в связи с тем, что они не смогли лично поприсутствовать на премьере. Ещё один последний поклон, и занавес снова опустился. На сей раз до следующего представления. Артисты стали потихоньку расходиться, покидая сцену. Они проходили мимо Анны, но никто не обращал на неё никакого внимания. Все были взволнованы сверх всякой меры, оживлённо переговаривались друг с другом. Судя по всему, успех премьеры превзошёл все их ожидания. Заслуженная награда за многие и многие недели упорного труда. Анна вернулась в свою гримёрную, чтобы взять пальто и попрощаться с детьми. Вокруг ребятни хлопотали мамаши, гордые успехами своих чад, помогая им переодеваться. гербаер заранее предупредил Анну, что карета будет ждать её у входа в театр и что она должна уехать сразу же после окончания спектакля. Когда она уже шла по коридору, направляясь к выходу, то буквально наскочила на Гера Джозефсона, выходившего из гримерной мадам хенсон «Анна, вы сегодня пели просто бесподобно. Наверное, в зале не осталось человека, который бы не прослезился. Прекрасное исполнение. Спасибо, Гер Джозефсон. Доброго вам пути. До свидания». Режиссёр слегка склонил голову и отвесил на прощание вежливый поклон и тут же отвернулся от девушки и постучал в гримерную Хенрика Клаузена. Анна неохотно проследовала к служебному выходу и покинула театр. — Так всё же, кто эта девушка, которая исполняла песню Сольвик? — спросил Йенс, обозревая толпу народу, собравшегося в фойе. — Она здесь? — Понятия не имею. Лично я ни разу её не видел, — откликнулся виолончелист из их оркестра по имени Исаак. Судя по его раскрасневшемуся лицу, музыкант уже успел изрядно принять на грудь. Голос у неё действительно ангельский. Но кто его знает, какова она на вид? Вполне возможно, жаба-жабой. Но Йенс был преисполнен решимости выяснить всё до конца, а потому отправился на поиски дирижёра. «Хорошо сыграл мой мальчик», — дружески похлопал его по плечу Хеннум. «Он явно всё ещё пребывал в эйфории после того грандиозного успеха, которым обернулось первое представление спектакля. «Очень рад, что ты целиком и полностью оправдал моё доверие. Тебя ждёт прекрасное будущее. Но, как ты понимаешь, нужна практика, а с опытом всё станет на свои места». «Спасибо за добрые слова, герхенном Не могли бы вы сказать мне, кто эта таинственная девушка, которая сегодня так проникновенно исполнила песню «Сольвик»? Она сейчас здесь? Вы имеете в виду Анну?» «О, она ведь и в жизни самая настоящая Сольвик, спустившаяся к нам с гор. Очень сомневаюсь, что Анна осталась на банкет. Она воспитанница и протеже Франца Байера. Девушка ещё очень молода, к тому же не привыкла к жизни в большом городе. Байер очень опекает Анну. Так что, боюсь, ваша золушка Йенс уже мчалась к себе домой, не дожидаясь, пока часы пробьют полночь». «Какая жалость!» А мне так хотелось лично поблагодарить её за прекрасное пение. Оно тронуло меня до глубины души. Кстати, не замедлил воспользоваться ситуацией Йенс. Я ещё и большой поклонник таланта мадам Хенсон. Вы бы не могли представить меня ей, чтобы я смог воздать должные за её игру на сегодняшнем спектакле? Конечно, могу, тут же согласился Герхенном. Уверен, она будет рада познакомиться с вами. Следуйте за мной.